Глава седьмая Нимба Остаток ночи прошел без приключений. То ли куркума помогла, то ли дежурство сэра Николаса. В любом случае, Сильвия сладко проспала до позднего утра и даже смогла выспаться. Одевшись и позавтракав, впервые не торопясь и обстоятельно, Сильвия взяла письмо и отправилась на почту — Явившийся вчера молодой человек, кем бы он ни был и от кого бы ни скрывался, спас ее от ночных ужасов. Мисс Мюрре считала своим долгом отплатить ему ответной услугой. Она больше не боялась таинственных грабителей, точнее, ей было понятно, что никакие они не грабители, просто люди, попавшие в сложную ситуацию. Ей даже на мгновение пришло в голову форменное бесстыдство э -э пригласить их пожить у нее дома. В другое время она никогда бы не пошла на подобное, но, но сейчас... Сейчас Сильвии было слишком страшно. Так страшно, что присутствие любого человека казалось спасением. Даже если это мужчина, точнее... Мужчины. Стоило мисс Мюррей осознать абсурдность собственных идей, как стало неловко, словно ее мысли кто-то мог прочитать... «Нет-нет, конечно, это всего лишь минутная слабость. Просто никогда в жизни она не испытывала такого ужаса, как здесь. И вроде все хорошо закончилось, но сколько так еще продлится?» Сильвия ощутила сильное желание махнуть на все рукой и уехать. В конце концов, что она теряет? Дом и две тысячи кингов? Да, много. Даже очень много для нее. Но достаточно ли это цена за такой риск? конце концов, можно найти работу гувернантки и без рекомендаций. Пусть платить будут мало, но все равно это лучше, чем каждый раз дрожать в своей комнате, гадая, какие страхи припасены для нее во мраке ночи. Поглощенная своими мыслями, Сильвия дошла до почты, купила марку и отправила письмо в Ландерин, после чего направилась по уже знакомому маршруту в дом мистера Келли». «О, мисс Мюррей, как я рад вас видеть! Вы слегка меня опередили, я уже собирался отправлять посыльного в дом на скале». Поверенный, как всегда, радушно встретил ее. «Хорошо ли спалось этой ночью?» «Да, благодарю вас», — сдержанно ответила Сильвия, не желая касаться темы призраков и ночного визитера. «Могу ли я чем-то помочь? Хотела поговорить с вами на одну тему, непростую. Мне нужен совет». Девушка, которой прежде не доводилось решать такие задачи, прозовела от смущения. «Какой же?» Видите ли, я была гувернанткой, а теперь живу здесь и не знаю, как правильнее поступить. Вероятно, следует представиться некоторым людям, но у меня даже визиток нет. И насколько вообще уместно, учитывая мое недавнее прошлое... Ах, вот вы о чем, лобнулся мистер Келли, понимаю ваше затруднение, но, видите ли, дом, доставшийся вам в наследство, очень интересен всем в городе. — Настолько интересен, что Бейлиф лично попросил меня передать вам вот это. Поверенный притянул девушке большой конверт, в котором обнаружилось приглашение, заполненное от руки каллиграфическим почерком. В нем мистер и миссис Джей Гриффит приглашали мисс Мюррей посетить их званый вечер. Ох, это очень любезно с их стороны, но... Сильвия покраснела еще больше. «Что? Но? поинтересовался мистер Келли. «Я не уверена, что у меня есть наряд в соответствующий случаю». Девушка уставилась в пол, отчаянно жалея о том, что вообще пришла просить совета. «Мисс Мюррей, позволено ли мне говорить с вами откровенно?» — спросил поверенный. «Да, конечно. В таком случае смею заметить». Будь вы просто еще одной приезжей, никто бы не стал спешно придумывать повод для приема. Но вы — наследница того самого дома на скале. У нас городок тихий, маленький, событий почти никаких не происходит, за исключением тех, которым мы обязаны замку Кронг и Черному Псу, а также имению, доставшемуся вам в наследство. По этой причине вы являетесь событием месяца, по меньшей мере. — Разумеется, мистер Гриффит предполагал, что у вас могут возникнуть некоторые затруднения, но он очень хочет видеть вас на приеме, поэтому поручил миссис Фишер, супруге одного из наших уважаемых сограждан, снабдить вас всем необходимым. — Мне очень неловко, — призналась сильви ощутив себя кем-то вроде «бедной родственницы». «Советую думать не о том, что вам неловко принимать помощь из чужих рук, а о том, что своим визитом вы оказываете услугу нашим весьма любопытным горожанам. Вы им интересны. Они готовы за это платить. Так не стоит отказываться от того, что предлагают абсолютно добровольно и даже без вашей просьбы. Они ваши должники, а не наоборот. Так это и воспринимайте». Да, не, не, «Не уверена, что подобный интерес можно воспринимать как нечто лестное» нерешительно произнесла Сильвия. «Оскорбительного в нем тоже нет, и это главное», вздохнул мистер Келли, шагнув к выходу и беря с вешалки темно-серую шляпу котелок. «Учитесь извлекать пользу из интереса к собственной персоне, чем бы он ни был вызван. Вам нужны знакомства в городе? Вы их получите в полной мере. Вас представят всем, кто хоть что-то значит в Пилхолде». «Лучшего случая не будет, поэтому...» «Пойдемте, я представлю вас мистеру и миссис Фишер!» Распахнув дверь, поверенный пропустил мисс Мюррей вперед. «Они сами вызвались опекать вас и помогать обжиться в нашем городе!» Сильвия не знала, как относиться к происходящему. Следует признать, ситуация не была ей вновь, Мистер и миссис Коул любили демонстрировать гостям свою родовитую гувернантку. Но тогда она могла постоять с опущенным взором, а потом, выдержав положенные несколько минут, удалиться вместе со своими воспитанниками. Здесь же так сделать не выйдет. К ней будет приковано всеобщее внимание. Неловко идти к миссис Фишер... Неловко ощущать себя экзотической зверушкой, потешающей публику. Неловко чувствовать себя бедной гувернанткой, весь интерес, который вызван лишь желанием посмотреть на очередную обреченную наследницу дома на скале. Неловко! Унизительно! И страшно. Все будут смотреть на нее с участливым интересом, будто она уже заранее приговорена к чему-то ужасному как гладиаторы в древней Валентии или Римуле, идущие на смерть, приветствуют тебя. Так они говорили, идя на смерть. Но Сильвия не хотела быть гладиатором, и умирать тоже не хотела, и, и не собиралась, и не думала даже. Следуя за поверенным, мисс Мюрре вышла на оживленную набережную. Нарядно одетые леди и джентльмены совершали свой утренний мацион. Торговцы цветами и сладкой снедью развили кипучую активность. Люди были везде. Даже на песчаном пляже, где многие пары и их дети увлеченно искали раковины моллюсков. Разглядывая между делом блестящие магазинные витрины, Сильвия вдруг увидела молодого человека, который, прячусь от солнца и стараясь быть максимально незаметным, пробирался к лавке с тканями. Не узнать его она бы не смогла. Тот самый грабитель. И, и ему опять что-то нужно до такой степени, что пришлось отправиться в город средь бела дня? Бросив беглый взгляд на мистера Келли, Сильвия начала замедлять шаг, рассчитывая, что он уйдет вперед, не заметив ее отсутствия. Маневр не сработал. Поверенный прошел всего два шага и тотчас вернулся, сообразив, что спутница отстала. «Я слишком быстро иду, мисс. Мне поймать Кэп?» — спросил он встревоженно. «Нет». Взгляд мисс Мюррей скользнул по набережной. Она лихорадочно пыталась придумать, куда на некоторое время спровадить поверенного. Идея пришла при взгляде на аптеку. Та располагалась достаточно далеко от места, где они остановились. «Сегодня очень жарко, и мне нехорошо». Сильвия почти повисла на ограждении, отделявшем набережную от пляжа. «Не сочтите за труд. Дойдите до аптеки». Она махнула рукой в нужную сторону. «И принесите, пожалуйста, нюхательную соль», — попросила она слабым голосом. «Я забыла свою Дома». «Вы уверены?» — спросил мистер Келли с беспокойством, глядя на девушку. Ведь может, лучше поймать Кэп? Я, я не могу оставить вас одну. Со мной все будет в порядке. Я просто постою здесь и...» Подышу воздухом. Мне уже немного лучше. Уверен, у меня хватит сил вас дождаться. Спорить мистер Келли не стал, хотя было видно, что он встревожен и озадачен. Убедившись, что он удалился достаточно далеко, Сильвия направилась к Майсурцу, который, не дойдя до лавки с тканями, юркнул в темную узкую подворотню между двумя домами и, судя по всему, выжидал там удобный момент, чтобы... Да бог его знает, что он замышлял, но как раз это мисс Мюррей и намеревалась выяснить. Не желая быть замеченной, девушка сначала быстро вернулась назад, в сторону, откуда появился грабитель. А уже потом, держась ближе к стене дома, двинулась обратно. Дойдя до подворотни, она ловко прошмыгнула в нее и насладилась выражением удивления и страха на смуглом лице парня, который чего-то ждал, прячась в тени домов». «Добрый день, мистер», — сказала Сильвия, приветливо улыбаясь. «Помнится, вы говорили, что вам нельзя появляться в городе?» «Да, мисс», — юноша опустил глаза. «Тогда почему вы здесь?» «Потому что мне срочно кое-что нужно». «Что же?» «Мисс, я не могу вам сказать». Молодой человек явно испытывал сильную неловкость и боялся даже смотреть на свою собеседницу». «Так или иначе, я уже в курсе некоторых ваших тайн. Вы могли бы просто попросить меня...» «Нет, мисс, это я должен сделать сам», — покачал головой парень. «Что именно?» Между делом Сильвия осторожно выглянула из-за угла, пытаясь понять, где сейчас мистер Келли, но его пока не было видно. «Простите», — лицо молодого человека стало непреклонным и упрямым. «Давайте поговорим на чистоту», — решила Сильвия. «Я вижу, что вам нужна помощь. Мне она тоже нужна. Предлагаю заключить договор. Вы помогаете мне, а я вам». «И чем я могу помочь?» — спросил Майсвариц. «Вы мне расскажете про этих ваших бхут и научите от них защищаться». «Разве Куркума не помогла?» «Помогла этой ночью». Но я твердо намеренно продержаться в доме целый год, значит, хочу знать все о том, с чем еще мне придется иметь дело. Мисс Мюрре вдруг почувствовала уверенность в себе и в своем намерении выстоять на зло всем досужим городским сплетникам. Сейчас мне нужно идти, мой спутник вот-вот вернется. Говорите быстрее, чем я могу вам помочь? Поколебавшись немного, юноша решился. Мне нужен... «Ним», — сказал он. «Ним?» — переспросила Сильвия, которая не имела и малейшего представления о том, что это такое. «Нимба, листья или кора — это дерево. И где можно достать эту нимбу?» «В лавке». «Вон там». Парень махнул рукой куда-то в сторону, где находился магазин тканей. «Майсурские пряности». Сильвия вспомнила, что действительно видела совсем рядом с подворотней небольшой магазин с печатью Остмайсурской корпорации на вывеске. — А зачем ты здесь прятался? — спросила она. Молодой человек опустил глаза и сжал челюсти, явно не испытывая желания отвечать. Глядя на его помрачневшее лицо, мисс Мюррей сообразила, у него не было денег, и, вероятно, он думал, как украсть этот самый... «Ним». «Стой здесь», — велела ему Сильвия. Выглянув за угол, она увидела мистера Келли, который растерянно озирался, пытаясь понять, куда пропала его спутница. Выждав, когда поверенный повернется в другую сторону, девушка быстро забежала в магазин, благо до его двери оставалось всего пара шагов. «Чем могу быть полезен, мисс?» — устремился к покупательнице хозяин лавки. «Скажите, у вас есть «Нимба»?» — спросила девушка, разглядывая ряды банок, мешочков и коробочек, выставленную на многочисленных полках и витринах. Воздух в магазине был напоен запахами восточных специй и благовоний. Сандал, корица, лимон и еще добрая сотня душистых нот смешивались в приятную, но излишне мощную симфонию ароматов. — мимба. продавец посмотрел на Силию с некоторым изумлением — «Юный мисс нужна нимба?» «Да, у меня есть высушенные листья и масло», — тут же спохватился торговец, невысокий пухлый коротышка с моноклем, висящим на серебряной цепочке. «Но, право слову, у вас и так прекрасная кожа». «Кожа?» — озадачно спросила мисс Мюррей. «А разве вам нужна нимба для чего-то другого?» «Нет, конечно, нет», — пробормотала Сильвия, пытаясь выкрутиться из ситуации, а заодно узнать то, что мой суреец ей так и не сказал. «Мне нужны листья нимбы для кожи. А, кстати, разве ее можно использовать для чего-то еще?» «О, мисс нимба, или точнее ним, это волшебное растение». Мужчина с таким энтузиазмом отнёсся к ее вопросу, что мисс Мюррей стала опасаться за мистера Келли и заодно за поджидающего её парня. Похоже, торговцу было отчаянно скучно, и он радостно ухватился за возможность немного пообщаться. «Само название ним переводят как «дарящее здоровье». Майсурцы считают его священным растением и даже говорят, будто там, где растут эти деревья, нет места болезням и смерти». «Наши леди, из числа тех, кто в силу моды увлекаются ботаникой, берут у меня листья и масло, чтобы ухаживать за кожей лица. Результаты!» «Да вы и сами это знаете!» — торговец кивнул в сторону Сильвии. «Вон какой у вас личико-то белое и нежное!» «А только на деле ним не только за кожу ухаживают, он еще может снять жар, убрать воспаление, заживить раны, спасти от отравы. Многие наши военные, что служили в колониях, спасались с помощью этого средства. У нас здесь живет мистер мейсон полковник в отставке. Так ежели у кого в его доме жар или поранница кто он сразу посылает ко мне слугу за листьями Нима». «Военные, что служили в колониях, юноша, мессорец, пятна крови на кровати». Ним. Сильвия вдруг догадалась. «Что происходит?» «Ну, конечно, в ее доме прятался дезертир. Вероятно, его преследовали и во время погони ранили, а слуга пытается спасти хозяина. Судя по всему, дела совсем плохи, если он решился на вылазку в город». — Вы, похоже, неплохо разбираетесь в восточной медицине, — спросила Сильвия, мысленно извинившись перед мистером Келли, который наверняка еще кружил по променаду, расспрашивая торговцев цветами и сладостями о том, куда делась его подопечная. — О, да! Удивительная вещь! Уж поверьте мне на слово! — Как же удачно мне попался на глаза ваш магазин! Я ведь только приехала в Пилхолд. — Живу в доме на скале. Ну, сами знаете, он довольно далеко от города. — И у меня нет ровным счетом ничего из трав! — «Дом на скале!» Лавочник аж просиял, явно счастливый, что к нему пожаловала новая наследница. «То-то -то будет поводов посплетничать!» «Да, он самый!» — кивнула Сильвия, смирившись с необходимостью терпеть избыточный интерес к своей персоне. «Так вот, я бы хотела купить у вас немного средств». Например, от жара, от мигреней, от ран. Мало ли вдруг порежусь. Обрадованный появлением покупательницы, которая собиралась как следует потратиться, лавочник тут же принялся вытаскивать свои запасы и нахваливать разные средства. Увы, времени ему было отпущено немного. Спустя несколько минут дверь магазина открылась, и на пороге появился... взволнованный мистер Келли. «Ах, вот вы где!» — всплеснул он руками, увидев свою подопечную. «Я вас обыскался!» «Добрый день, мистер Магги!» — поздоровался поверенный с владельцем лавки. «Как вы себя чувствуете, мисс Мюррей?» «Спасибо!» — мне стало намного лучше. «Я приметила эту чудесную лавочку и решила посмотреть, что здесь есть», — сказала Сильвия, изобразив беззаботную улыбку. «Конечно, мистер Келли теперь будет считать ее легкомысленной девицей, но зато не станет задавать лишних вопросов». «Мы, к сожалению, уже торопимся», — произнесла мисс и серьезно посмотрев на мистера Магги. «Не сочтите за труд. Отправьте, пожалуйста, ко мне домой листья Нима. Десять унций. И еще, пожалуй, куркуму». Сильвия вздохнула, прикинув, что потратит на все это добро очень много денег. «Пять унций». Оставив в лавке целых пять солидов, мисс Мюррей вышла на улицу в сопровождении мистера Келли, Потом сделала вид, будто что-то забыла, и, открыв дверь, мальсурские пряности неприлично громко сообщила. «Не помню, говорила ли я, что живу в доме на скале. Пусть посыльный отнесет сверток туда и оставит его на веранде. Вероятно, я вернусь ближе к полуночи. И спасибо. Буду очень рада увидеть вас вновь». Такое поведение выглядело вульгарно и не лучшим образом говорило о Сильвии. Но как еще дать понять Майсурцу, где он может забрать свои травы? Ко всему прочему, девушка рассчитывала, что юноша поймет ее намек и явится ближе к ночи. Пусть это и в высшей степени предосудительно. В любом случае, им следовало пообщаться. «Как выразился мистер Келли? Они ваши должники, а не наоборот. Что ж, придется исходить из этих правил. Хотя, конечно, надо бы впредь избегать двусмысленных ситуаций». «Еще не хватало создать себе дурную репутацию на новом месте».